Глава 4. Взрыв произошел в час ночи. Его услышали все, в том числе Ванда с Константином, которые не спали и тихонько переговаривались в темноте, а также Папеску, который в противоположность своему дневному козлиному блеенью во сне испускал ужасающий громкий храп, подобный тигриному рыку. За первым взрывом последовали еще три с интервалом в 50 секунд, и когда обитатели дома подбежали к окнам, они успели увидеть, как бледно-серое небо сразу в нескольких местах окрасилось в кровавые цвета пожара. Захлопали двери, и в коридор высыпала целая толпа. Гостей Бубу Браганс отличали от прислуги только растрепанные головы. Напуганные люди спорили, утверждая каждый свое. Это жандармерия. Да нет, это в Драгиньяне, просто ветер донес сюда шум. Это дело рук макизаров, наверняка гестапо, долго это не продлится. Ну, теперь это на всю ночь и прочее. Посреди собравшихся, возвышаясь над толпой на целую голову, стоял Константин фон Мек. Он был облачен в красный пеньюар Ванды, едва доходивший ему до колен, и выглядел живым символом супружеской любви. Одна лишь Бубу осмелилась обратить на это внимание. Впрочем, остальные из просонок ничего и не заметили. Они дрожали от страха. Война давно уже гремела где-то вдали, по крайней мере для парижан. Они узнавали только из газет, да еще из визитов каких-нибудь немецких офицеров. Вот как позавчера. Редко кто пытался слушать хрипящий радиоприемник, что стоял в салоне. Почти всем, если не считать Людвига Ленца, война представлялась чем-то абстрактным. О ней было лишь известно, что она идет где-то там, в окрестностях действуют макезары, время от времени немцы казнят каких-то отчаянных парней. Они жили своей жизнью, как бы на нейтральной территории, в счастливом неведении и безразличии киношников ко всему, что не относилось к кино. Актеры в маниакальном стремлении проникнуть в образ, режиссер в истерическом вдохновении на съемках. Словом, во всем, что способствовало изоляции этих людей от жестокой и опасной действительности, их окружавшей. «Дом Бубу Браганс. Мягкое лето и смех Константина надежной стеной ограждали их от войны, и вот теперь ночной взрыв разрушил эту стену. Коридор был объят паникой, и Бубу Браганс, чье влечение к радостям жизни на сей раз взяла верх над скупостью, велела принести бутылку крепчайшей сливовой настойки для гостей и слуг, которая одних тут же успокоила, а других взбодрила. Все разошлись по комнатам, обуреваемые самыми противоречивыми, но невысказанными чувствами. Все, за исключением Роману, которого никто не видел. Похоже, только он один не проснулся от грохота взрыва и от галдежи в доме. Когда свет был погашен, Константин на цыпочках прокрался к его комнате и постучал в дверь. Ответа не последовало, и он не удивился. Он был уверен, что Роману нет в доме, знал это с самого начала. Константин бесшумно вернулся в спальню Ванды, точно в спасительную гавань, и только прильнув к ее губам, измучив ее поцелуями, ощутил прежнее спокойствие. Он вновь обрел в ее объятиях истинную жизнь, истинное счастье жить и любить. За все время их разлуки с ним, казалось, ровным счетом ничего не произошло. Разве что медленное неуклонное погружение в вязкий кошмар, от которого, что бы ни случилось, ему не уйти. А больше ничего, никакого отличия прежней Ванды от Ванды настоящей. Это ему, ему пришлось перенести пять последних лет лжи, угроз и мук совести. Это ему теперь невозможно было отрешиться от них, стряхнуть себя их гнет. «Я видела в коридоре массу пижам», — сказала Ванда позже, — «но только не пижаму Роману. А ты?» «Да нет», — пробормотал он, — «мне кажется, я его видел». «Ну, конечно, видел». В начале ночи они закрыли ставни, чтобы без помех насладиться любовью. Потом, в момент взрыва, распахнули их и так и оставили. Ванда погасила свет и ночь, воспрянув после переполоха, опять потихоньку забормотала на все голоса. «Через час или два защебечет та, вчерашняя птаха, снова приветствуя своими причудливыми руладами новую зарю», — думал Константин. «И, может быть, я опять выйду на террасу и увижу, как возвращается этот юноша, злодей эдакий, цыган беспутный, бедный мой сирота». «Нет», — выдохнул он, — «нет, все-таки я его не видел». «Очень жаль», — отчеканила Ванда. Этот холодный тон разом согнал дрему с Константина. «Это, вероятно, означает, что твой приятель роману один из тех негодяев из ФСС, о которых говорят повсюду, не так ли?» «Примечание. ФСС — Французские внутренние силы движения сопротивления. Константин окончательно стряхнул с себя сон и насторожился. — Почему же они негодяи? — Милый, я так выразилась из чистой вежливости, — проворковала Ванда. — Ведь они убивают твоих соотечественников. — Разве нет? — Моих соотечественников? — Но они убивают и своих тоже, — отрезал он. Ванда неожиданно для него рассмеялась. «Ну ладно, ладно, Константин, раз уж ты настолько терпим, тебе бы следовало подумать, не взять ли этого мальчика вместе с нами в Лос-Анджелес, иначе они его быстренько прикончат здесь, независимо от того, цыган он или не цыган, еврей или не еврей, макизар или нет. Поверь мне, он на подозрении и пропадет не за грош». — В Лос-Анджелес? — воскликнул пораженный Константин. — Да ты шутишь! Меня же там линчуют на месте! Явиться в Лос-Анджелес! Мне, фон Мекку, ярому нацисту, работающему на Уфа с 1937 года! Ванда тоже приподнялась и села, прислонясь к стене. Теперь она заговорила серьезно. — А вот тут ты ошибаешься, Константин. Ты забыл, что после твоего отъезда в Голливуд приехали Карл Вернер, Таня и Эрик Ширеры, Бунтак, супруги Пари, Эрнсты, Поль, все, кому ты доставал документы и помогал бежать из Германии, кого ты прятал и спасал. И представь себе, они об этом прекрасно помнят и говорят о тебе как о герое, милый мой мальчик. А что касается твоих фильмов, сделанных для Уфа, то наши продюсеры считают их наилучшей сатирой на венскую сентиментальщину. Такую, я думаю, мы и не видывали со времен Любича. Примечание. Эрнст Любич, 1892-1947. Немецкий, а позднее американский кинорежиссер. «Чтобы не навредить тебе...» Их просматривают только в тесном кругу профессионалов. Но в общем могу тебя заверить, что по возвращении ты получишь интересные предложения от любой фирмы, а друзья и спасенные устроят тебе триумфальную встречу. Поверь мне, Константин, я не шучу». Константин, иронически усмехнувшись, пожал плечами. Он повернулся к Ванде, схватил ее за плечи. «Ну, теперь ты понимаешь, что такое моя жизнь, Ванда. Что бы я ни натворил, все оборачивается в мою пользу, к моей выгоде. Черт побери! Я пять лет к ряду обнимаюсь с нацистами. За это меня должны гнать отовсюду, как собаку, плевать мне в лицо. Но нет, куда там?» «Мне, оказывается, предстоит совершить триумфальный въезд в Голливуд, где я буду принят как спаситель евреев и угнетенных, как американский шпион в Германии, чего доброго, как двойной агент». Ванда молча слушала его, опустив глаза, и Константин на секунду прижался щекой к ее волосам, словно жалел ее за то, что она его любит и любима таким человеком, как он. «Вот такие дела!» — произнес он с какой-то саркастической нежностью. но в общем-то, тебе нечего стыдиться, моя дорогая. В глубине души я сопротивлялся. О да, сопротивлялся. Я даже говорил по-английски на съемочной площадке в присутствии немцев. Я приветствовал Гепельса как истый нацист, а после сообщил ему, что дождик не идет». «Я насмехался над всеми этими генералами и свастиками, можешь мне поверить».